Меж тем в зале стихла музыка, и к нам вернулся Антуан. Я тут же поведала ему о своем горе. Он удивился и уверенно заявил, что этого не может быть. Скорее всего, мы плохо искали. «Да», — подхватила Галина Денисовна, — «чего сидим? Надо еще раз всем как следует поискать». Мы все дружно поднялись и принялись топтаться вокруг стола. Подошедший в этот момент официант был сражен наповал подобным зрелищем. Молча, постояв возле нас, он не сказал ни слова, удалился. Я хихикнула. «Вот! А я что говорила? Вот она!» Победно подняв вверх руку с зажатой в ней сумочкой, воскликнула вдруг Полина. Все обрадованно выдохнули и принялись наперебой расспрашивать Полину, где была сумка. «Да вот сюда, как аквариуму отлетела!» Она показывала тоненьким аккуратным пальчиком, куда именно. Вы, Алевтина, вероятно, ее спихнули и не заметили. Конечно, — заулыбалась я, — наверное, так и есть большое спасибо. Теперь я у вас в долгу. Все на месте, глядя мне в глаза и тоже улыбаясь, спросил Виталий. Да, — ответила я, мельком глянув на сумочку и снова вешая ее на спинку стула. Виталий поднялся, браво, щелкнул кабулками и, протянув мне руку, попросил, разрешите пригласить вас на танец. Я стрельнула глазками, затрепетала ресницами и ответила «Потанцуем!». Мы медленно и плавно кружили по залу и, как я подозреваю, неплохо смотрелись. И хотя нога моя побаливала, я не хромала, не желая портить производимое впечатление. «Алевтина!» — начал вдруг Виталий почему-то осипшим голосом и замолчал. «Да!» — отозвалась я, не поднимая головы. «Послушай!» — он снова умолк а я принялась гадать, с чего вдруг на любимого напала такая робость. Пока мой кавалер собирался с мыслями или не знаю уж там с чем, я, пользуясь паузой, размышляла. Синяк под глазом моего друга явно произвел на Виталия очень сильное впечатление. Я была почти уверена, что бурное объяснение с Полиной в холе нашего отеля так или иначе связано именно с этим происшествием. Но почему он так разозлился? «Ведь все так просто объясняется. Гостиничный вор. Их везде пруд пруди. Сейчас Полина весела, а он словно бы смущен. Может, у них здесь какие-то совсем другие проблемы, ко мне отношения не имеющие. И вспыхнувшая страсть Виталия им сильно мешает. И чтобы, наконец, получить хоть какое-то подтверждение моей правоты или ошибки, мне нужно взять свою сумочку и пойти в туалетную комнату». Тут я вдруг уловила, что Виталий настойчиво повторяет мое имя, и, похоже, не в первый раз. Аля! Я сосредоточилась и превратилась во внимание. Выяснилось, что он уже давно мне что-то объясняет. Но я, как всегда, все прослушала. Но из середины речи я быстро вникла в общий смысл. Любовь с первого взгляда, не отрицай, любимая. Так тоже бывает, он сходит с ума. Неужели я так жестоко? Счастье, где ты? Подняв на Виталия глаза, ясно говорящие о том, что малозаметная сила моей любви объясняется только моей природной скромностью, я высказалась в том смысле, что он, конечно, не прав. Но столь мощный напор чувства вызывает во мне некоторое сомнение в его искренности. Объяснившись столь изящно, я ощутила чувство гордости за свой слог. По моим представлениям, сцена эта выглядела естественно и даже, я бы сказала, целомудренно, но Виталий все испортил, потому что вдруг притянул меня к себе и поцеловал, хотя никаких санкций на это не получал. Я растерялась. Невинный танец на виду у всей компании одно дело, а страстное поцелуй совсем другое. Влепить ему пощечину или глаза закрыть? И не успела я сообразить, как бы все это закончить, как на выручку мне пришла Полина. Вылетев из-за стола и таким небольшим цунами, с грохотом опрокинув на пол свой стул, она остановилась около входа в зал, судорожно сжав кулаки и стиснув зубы. Музыка, к счастью, уже умолкла. С силой, оттолкнув Виталия, я двинулась к нашему столику. Кузьма Григорьевич и Антуан вскочили и бросились к Полине, спрашивая, что случилось. Лишь Галина Денисовна не тронулась с места, загадочно улыбаясь своим мыслям и неторопливо помешивая соломинкой коктейль. Я, не поворачивая головы, молча прошла мимо Полина, проводившей меня полным ненависти взглядом. «Что с тобой?» — услышала я за спиной голос Виталия и поняла, что он обращается к ней. «Что-то случилось?» «Нет», — ответила ему Полина. Голос ее дрожал и срывался. «У меня немного разболилась голова. Я хочу уйти». — Конечно, — бесстрастно ответил братик, — иди, тебе надо отдохнуть. Мы с Галиной Денисовной успешно делали вид, что совершенно не интересуемся, о чем они там говорят. — Позволить проводить вас, — услышала я. Это был Антуан. — Здесь ступенька осторожнее. Виталий и Кузьма Григорьевич вернулись за столик. Супруг Галины бросал на нас вопросительные взгляды, изображая, что ничего не понимает. Но и дураку было ясно, что ему просто хочется поговорить на интересную тему, а заговорить об этом первым он стесняется. «Здесь прекрасная кухня», — подала я голос, обращаясь к Галине Денисовне. «Вы были абсолютно правы, назвав это место волшебным. Прекрасный вечер, думаю, нам стоит прийти сюда еще раз». Она закивала в ответ. «Это у нас Кузя, специалист по поиску таких мест. Уж он-то в них толк знает». Они с мужем переглянулись и засмеялись, словно Галина сказала что-то забавное. «Да, да», — поддержал меня Виталий, — «действительно прекрасный ресторан». После выходки Полины глаза его погрустнели. Он снова сник, и разговор поддерживал с трудом. «Прошу меня извинить», — сказала я вскоре, — «я на одну минутку». Взяв сумочку, я проследовала в туалет, находящийся в самом дальнем углу ресторана. Подойдя к сияющей чистотой раковине, я на секунду замерла и посмотрела в зеркало. И здорово удивилась, потому как мой внешний вид никак не отражал внутреннего состояния. Я облегченно вздохнула и только собралась раскрыть сумку, как дверь вдруг чуть слышно скрипнула, и в помещение вплыла Галина Денисовна. Я едва не выругалась, потому что нервы были натянуты, словно струна, и на ее появление я никак не рассчитывала. Лезть в сумку при Галине я не решилась. Положив ее на край раковины, я принялась поправлять волосы. И я подумала, что надо бы и мне сие места проведать. Галина Денисовна со вздохом пристроилась рядом и стала копаться в бездонной косметичке. Засиделась. Она мазнула пару раз по губам помадой и повернулась ко мне. «Интересная женщина это Полина, правда?» Она ждала ответа, сложив на животе пухлые ухоженные ручки. Если бы мне не сказали, что она ему сестра, в жизнь бы не поверила. Я рассеянно покивала головой и подтвердила. Да, странное у них отношение для брата с сестрой, вы не находите? Мне показалось, что это она так психанула, когда Виталий вас м -м, поцеловал. Вскочила, словно сумасшедшая. Я даже испугалась, ей-богу. В этом я ей и поверила. Грохот у Акполины было много. Не стоило бы ей так себя вести, будь она поумнее, вот что я вам скажу. Она человек взрослый. Да уж, не мальчик, прямо скажем. Да, пожалуй, вяло согласилась я, недоумевая, долго ли она еще собирается болтать. «А вы ведь ему нравитесь», — торжественно объявила мне Галина Денисовна. «И очень. Поверьте, я знаю, что говорю». Не могу сказать, чтобы я услышала что-то новенькое, но решила на всякий случай скромно потупиться. Продолжать на эту тему мне совершенно не хотелось, поэтому я с большой печалью поведала ей, что замужем, и посторонние мужчины меня особенно не интересуют. Галина Денисовна удивленно переспросила. «Замужем?» «Замужем». Я согласно кивнула головой. «Как же ваш муж отпустил такую красавицу одну отдыхать? Что ж за дурак он, извините, у вас?» На лице нашей простушки было написано подлинное недоумение. Мне стало смешно. Всем надо отдыхать. Муж не смог поехать, много работы. Что ж он у вас один, без присмотра остался? Иногда я завидую людям, способным задавать вопросы, которые, возникне они у меня в голове, я посчитала бы нескромными. «Нет, конечно, мы живем вместе со свекровью». Сестра его часто заезжает, потеплела я, с любовью представляя родные лица. Так что с присмотром все в порядке. «Э, милая!» — протянулась чувством Галина Денисовна. «Со свекровью жить не сахар. Отдельную квартиру надо. А так, как две медведицы в берлоге, как не старайся, а все помешаешь. Я-то уж знаю». «Мы пробовали отдельно», — почему-то вдруг честно призналась я. «Не получилось. Не может мама без сына». Мне за ним ухаживать некогда, а он так не привык. Вот и вернулись обратно. — Ну, милочка, — загремела недовольно моя собеседница, — так же нельзя. Гоните тогда его в шею и все дела. — Вы думаете? — робко переспросила я и, часто заморгав, посмотрела на Галину Денисовну. — Конечно! — ударила вдруг кулаком ни в чем не повинную раковину Галина Денисовна и прибавила. — Пошли, выпьем! Я торопливо согласилась, лишь извинившись, что отлучусь ненадолго. Поскольку избавиться от Галины Денисовны у не получилось, пришлось зайти в кабинку. Посчитав про себя до трех, я распахнула сумочку и заглянула внутрь. И хотя была к этому готова, все же закусила губу с досады. Заброшенная мной приманка сработала. Купив еще два дня назад в лавке крупной фасоли, Я высыпала горсть в мешочек, служивший футляром для флакона духов, и положила в сумку. И если в мой номер заглянули именно из-за этого, и в сумку мою непременно должен был кто-то сунуться, и вот мешочка нет. Пачка долларов, перетянутая резинкой, осталась, а мешочек тютю. -тю. И я вовсе не дура. Они здесь ради меня, я абсолютно права и все делаю верно. Только не торопись». «Умница, умница, и догадки догадками, а факты фактами. И эти факты у тебя, вернее, их свистнули». «Ах, Полина! Ах, умница, разумница, об этом знает вся улица. Нашла мешочек, закатила истерику, отправилась домой. Хочется в него посмотреть. Жаль, что я не увижу твою рожу, когда ты в него заглянешь. «Алевтина, вы еще здесь?» — гаркнула вдруг под самой дверью Галина Денисовна. Я торопливо дернула ручку слива. «Иду, иду!» — протянула овечьим голосом и распахнула дверь. Остаток вечера мы провели на славу, по крайней мере, я. Хотя и другие, судя по лицам, пребывали в довольстве, но ведь чужая душа потемки, верно? И копаться в этих потемках сейчас у меня не было ни малейшего желания. Мы хохотали на пару с Галиной Денисовной. Кузьма Григорьевич сыпал анекдотами, даже Виталий расшевелился и проявлял признаки жизни. «Виталик!» Кокетливо, вытянув губки, просила Галина Денисовна. «Ах, Виталик, закажите нам шампанского!» Как истинный джентльмен, Виталик немедленно принялся призывно размахивать руками. Через мгновение возник официант, готовый абсолютно на все, даже лечь на амбразуру. «Клубники!» — гремел Кузьма Григорьевич. «Мадамы хочут клубники! Неси, прохиндей! Галка! Как по-английски «клубника!» Думаю, наш официант принес бы нам хоть папу римского. До того был смышлен и расторопен. В его радостно блестевших темных, словно маслиных глазах, четко виднелась сумма ожидаемых чаевых. — Аля! — Галина Денисовна! — мороженое! — пытаясь перекричать Кузьму Григорьевича, надрывался Виталий. «Хотите? — Хотите? — хотим! Громко, по-гусарски одновременно отвечали мы с Галиной, а затем она прибавила. — И к коньячку, батенька! Наш-то! — Она помахала над столом пустой бутылкой. Тавос! На мой взгляд, и шампанское, и коньяк с клубникой — это уже перебор. Но что ж было делать? Как говорится, за компанию цыган повесился. Как странно бы это не выглядело, но, утвердившись в своих подозрениях, я успокоилась, словно почувствовала под ногами твердую почву. И, как видите, повеселела. Выпив на брудершафт с Кузьмой Григорьевичем... Я спела дуэтом с Галиной Денисовной, у которой, кстати, оказался чудесный голос. Выбившись, в конце концов, из сил, остатки нашей компании пришли к выводу, что можно уже и по домам. Не обманув ожидания официанта, мы, поприятельски попрощавшись с метрдотелем, цепочкой потянулись по каверзной лестнице наверх. Подъем прошел благополучно и без потерь. «Темно!» — констатировала Галина Денисовна, шагая по улице весьма неуверенно и пытаясь на ходу задрать вверх голову. Это едва не привело к печальным последствиям, но мы с Виталием самоотверженно бросились вперед и общими усилиями Галину Денисовну поймали. «Ай, а какая я пьяная!» — удивилась Галина Денисовна и долго еще хихикала, обрадованная этим открытием. Наконец мы добрались до дверей отеля. Виталий всячески пытался удержать меня еще на пару минут, вероятно, ради приятельской беседы. Но я, изображая страшную усталость, наотрез отказалась. Я боялась, что не смогу слишком долго правдоподобно изображать влюбленную дурочку, тем более, что после обильных возлияний голова моя была не совсем ясной, а ведь что у трезвого на уме? Так что я решительно распрощалась с Виталием и отправилась в номер. Ну, конечно, первым делом я постучалась к Антуану. В этот вечер я возлагала на него большие надежды и рассчитывала, что он меня не подведет. Однако, Антуан не отозвался. Я подергала ручку двери, досадуя, что не догадалась взглянуть на доску с ключами у портье. Подумав, я все же спустилась вниз, где я обнаружила, что ключ от его номера преспокойно висел на своем месте. «Хм, Где ж ты болтаешься, подумала я, поднимаясь к себе. Я умылась, переоделась в махровый халат, уселась в кресло смотреть телевизор. Неожиданно громко хлопнула оконная рама. Я вздрогнула. Странно, окна я не открывала. Хорошо понимая, что нужно подняться и окно закрыть, я все же сидела, не шевелясь, внимательно прислушиваясь к теперь уже непрекращающемуся стуку рамы шторм, догадалась я. Неудивительно, ведь на улице такой ливень. Внезапно за окном стало так быстро темнеть, словно кто-то надвигал на небо гигантскую заслонку. Свет в комнате не горел, поэтому вскоре я почти уже ничего не видела. В ванной комнате из крана закапала, сначала медленно, затем все быстрее и быстрее, и вдруг я увидела, что из-под закрытой двери потекли темные мутные ручейки. Мне стало страшно. Судорожно вцепившись в подлокотники, я наблюдала, как быстро прибывает вода. Вот она уже у меня под ногами. Подбирая их, я поднималась в кресле все выше и выше, а вслед за мною стремительно поднималась и вода. Услышав позади себя шорох, я оглянулась и закричала от ужаса. В трех шагах, широко расставив ноги, стоял человек в черной вязаной шапке и черной куртке. Тот самый, что лежал тогда, свернувшись калачиком, на чердаке в подъезде моего дома. Уголки его мертвых губ были растянуты, приоткрывая мелкие ровные зубы, но оскал этот мало походил на улыбку. Все мое тело свело от липкого, рвущего сознания на мелкие дрожащие кусочки страха. Человек вдруг протянул вперед кулак в блестящей черной кожаной перчатке. «Ты это хотела спрятать?» Он разжал руку и захохотал так, что дрогнули стекла на окнах, а из кулака вниз, прямо в бурлящую темную воду, посыпались, звеня и сверкая, кровавые бриллианты. Не в силах оторвать от них глаз, я каким-то шестым чувством поняла, что черный человек сейчас схватит меня. Поэтому рванулась, что есть сил из кресла прямо в поток все пребывающей воды. «Боже мой, что с вами, Алья?» — услышала я в тот момент, когда со всего размаха ударилась грудью о стоящую у кровати тумбу. Тяжело дыша, я открыла глаза и, сообразив, что это был всего лишь кошмарный сон, застонала. — Что случится? Вас избить? — голос Антуана был полон ужаса. Я, перепугавшись, что он поднимет на ноги весь отель, резво вскочила с пола, «Все в порядке. Что вы?» — заторопилась я, судорожно хватаясь за его руки. Взаимно пытаясь усадить друг друга на диван, не знаю сколько, может, минут пять, издавая бестолковое восклицание и междометие, мы просто пялились друг на друга. И испытывала огромную радость от того, что это был всего лишь сон, и с умилением смотрела на перепуганного француза. «Милый Антуан!» — едва не прослезившись, бормотала я ему — Если бы вы только могли представить, от какого кошмара меня спасли. Наверное, вы стучали в дверь, а мне снилось, что стучит оконная рама. Я так долго стучать, Алья. Антуан принялся взволнованно размахивать руками, видно решив, что одних слов здесь недостаточно. Стучать, стучать, а Ви не открывать. Но я слышать ваш голос. Ви что-то крикнуть. Я должен войти сам. А Ви вдруг упасть на пол. Слушая его сбивчивое объяснение, я вдруг засмеялась. Антуан посмотрел на меня удивленно, а потом тоже засмеялся. «Хотя все было очень смешно», — заявил он, пожимая плечами. «Но, Ви, лучше меня так больше не пугать». «Ладно», — тут же согласилась я, — «не буду». «Теперь расскажите, где это вы столько времени пропадали и где наша нервная девочка». «О, мадемуазель Полина», — встрепенулся Антуан. «У меня все из головы вон, но все полный порядок». Отлично, обрадовалась я. Расскажите поподробнее. В ресторан я пригласить на танец, э, мадемуазель!» Тон француза красноречиво говорил о том, что подобный маневр был совершенным только во имя общего дела. Мне нужно уходить из ресторана. Ах, вот в чем дело, воскликнула я, подразнивая его. «Да, да, именно так», — поспешно подтвердил Антуан и продолжил. «Но когда Полина убегать, я решить, что этот повод будет хороший, я уходить с ней». Я согласно покивала, признавая его сообразительность. «Она очень сильно нервничает, очень!» Я попытался с ней говорить, успокоить, но не мог, и она ничего не хотеть объяснять. Говорить хочет лечь, что у нее очень болит голова». Тут Антуан наклонился ко мне следя за моей реакцией, прошептал «Аля, мадемуазель Полина, наркоман!» «Ой!» — только и смогла выдавить из себя я. «Да-да!» — торопливо подтвердил Антуан, кивая. «Я тоже был ошенью девица, но знаю, что говорить». «А как же вы догадались?» — поинтересовалась я. «Я увидеть!» — воскликнул он, взмахнув руками. «Она... Как это сказать? Нюхать белый порошок! Кокаин!» «Да, да, кокаин!» — подтвердил Антуан. «Она сделать это при мне! Я даже не успела уйти!» «Ну и дела!» — протянула я, размышляя. «Это вполне может объяснять такое поведение. Хотя, может и не объяснять!» Я прошлась по номеру, бесцельно передвигая предметы с места на место. Антуан сидел сгорбившись. Было видно, что эти новости удручают добросердечного француза. «Вы не сказали, а...» «Да, конечно», — поспешно сказал Антуан, — «мне было очень неприятность. Но я помню свой главный цель. Алья, не беспокойтесь». Он покопался в карманах и извлек оттуда два билета на самолет. «Вот, пожалуйста, после один день шесть утра». Он протянул мне билеты, и у меня отвисла челюсть. И на некоторое время пропал голос. «Два?» — выдавила, наконец, я из себя, взяла билеты в руки и снова спросила. «Два?» «Туда два?» — Антуан пожал плечами, словно удивляясь моей бестолковости. «Вам больше надо?» Он улыбнулся, а я забормотала что-то о том, что он совершенно не обязан мне помогать, что и так сделал для меня гораздо больше, чем я могла рассчитывать. «Не могу же я бросать вас одну, черт возьми!» — почти сердито перебил меня француз. «Я же мужчина, аль я и потом...» Что и потом, я так и не узнала. Молча улыбаясь, я слушала бестолковые объяснения и думала, что, пожалуй, Антуан гораздо больше мужчина, чем большинство известных мне мужчин, вместе взятых. «Благодарю вас с признательностью», — сказала я, — «я вам очень обязана». Сейчас мне было нестерпимо стыдно за то, что в первые дни нашего знакомства я считала Антуана чем-то вроде радио со сломанным выключателем. «О, пустяк», — небрежно махнул тот рукой, — «но я видела, что он польщен». Остается только надеяться, что они не несут в аэропорту круглосуточного дежурства. Ну так, теперь самое главное дозвониться до Ленке. Я глянула на часы. Пожалуй, она сейчас спит. Ладно, не страшно. Позвоню утром пораньше. Итак, Антуан, сразу после завтрака я уведу всех на пляж. И если вы твердо решили, он кивнул, тогда разберитесь со счетами. Мне здесь нельзя проявлять никакой активности. Потом присоединяйтесь к нам». «Постарайтесь, пожалуйста, как можно быстрее, чтобы наша девочка не начала лезть с расспросами». «Конечно, Алья», — он кивнул головой, — «не отпуск, а детектив».